Глава третья. Звон магического кристалла слышался где-то далеко, как бы через слой ваты или толщи воды. Не пытаясь оторвать тяжёлую голову от подушки, я протянула руку, прихлопнула его и с чистой совестью продолжила спать. Ладно, совесть всё-таки пыталась кусаться, но и её я тоже прихлопнула. Сплю сладко, но недолго. В этот раз Делис не стала тратить время на слова. Просто вытряхнула меня из кровати. Мрак. Она же даже не вполне настоящая. Откуда в ней столько силы? Открыла глаза уже в полёте. Обидно шлёпнулась на пол, больно приложившись об него самой нежной частью себя. Ну за что мне все эти мучения? Вставай! Звук лился будто ото всюду сразу. На служба опоздаешь. Мрак. Точно. Можно было и побережнее, хриплым сосновым голосом проворчала я. А это, чтобы не смело больше высших фейхов очаровывать. Ясно. Душе дома я не нравлюсь. И это вряд ли в обозримом будущем изменится. Инкуба на мне так и не простила. Бросив осуждающий взгляд в пространство и предсказуемо не получив на него никакой реакции, я со скрипом поднялась и поплелась умываться. В ванной выбралась из пижамы и некоторое время тоскливо разглядывала свою руку. Выше локтя переливался серебром с фиолетовым отливом узор. Сердце с каким-то извилистым символом. Очень по НКУб斯基. Я тягостно вздохнула и тронула кончиками пальцев прохладные линии. Значение их Дейлис объяснила мне ещё вчера, когда мы с Милли вернулись домой. То есть, сперва поихидницала вдоваль, затем зло отчитала, а уже потом объяснила. Если кратко, то Инкуп не просто высший, а один из фейхов, древний и сокрушительно сильный. знак этот фия наносят идеальным избранницам то есть идеальным избранницам инкубов и эта фия переводится с древнего на современный язык как скверная вот это я попала называется узор должен открыть мне путь в их пространство и должен как-то на меня влиять Ну а поскольку на идеальную избранницу, по мнению потусторонней домоправительницы, я не тяну, мы вернулись к тому, с чего начали. Инкубу нужен носитель. Сила у меня редкая. Кто знает, может, нет способа получить её без моего согласия. Потоки её два тёплой воды обрушились на голову, выбивая лишние мысли. Некоторое время я неподвижно стояла под ними, пытаясь взбодриться и заодно свыкнуться с безумевшей реальностью. Потом быстро вымылась и спешила на завтрак, но в комнате меня ждало ещё одно потрясение. Не совсем в комнате. Стоило мне в процессе одевания бросить быстрый взгляд в окно, как утро за ним сменилось мерцающей магической темнотой. И сквозь неё протянулась золотая ниточка. Вот спорю на наследство, что к замку. 3 с половиной года не замечала за собой никаких вызванных даром предчувствий, а тут вдруг прорезалось, и никуда от него не денешься. Я стиснула зубы и зло тряхнула головой, прогоняя наваждение. Дешёвые штучки. Неужели кто-то на них ведётся? И нет. Мне даже на мгновение не захотелось поддаться. Серьёзно? Снаружи нехотя посветлело, но не требовалось быть предсказательницей, чтобы предречь: будут новые попытки. Пуф. Вспомнилось, как вчера Милли вернулась ко мне после исчезновения инкуба. "Она не даст ты мне работу", печально сообщила ведьма. У неё небольшой магазинчик со сладостями, но вроде полностью юлишил меня будущего. Клоди, что-то не так? На тебе же лица нет. Просто кожу тогда ещё сильно жгло. Но неприятные ощущения схлынули быстро и никак не помешали нашим планам. В ходе же их осуществления я впервые осознала, как удачно нас ведьмы свел случай. Можно сказать, сама судьба В прошлой жизни у меня были подруги, много подруг. И за три с половиной года я соскучилась по самому этому ощущению, по возможности поболтать о ерунде, поделиться всяким. И пусть с ведьмой у нас не совсем дружба, скорее взаимовыгодное сотрудничество. Ей первой я рассказала про инкуба, и она же первая увидела знак и испугалась больше, чем я сама. А потом именно она выпытывала у Дейли подробности. Одно и мне и реальная Карга столько не рассказала бы. Покончив с одеванием в очередное желтое платье, я спустилась к завтраку и уже через четверть часа выпрыгнула из дома. Утренний город свежим ветерком гнал меня в выбранном направлении. Сама не заметила, как очутилась на мосту. Яркая вспышка страха, холодные капли осевшие на моём подоле. Ничего, вроде иду. И другие люди тоже идут. Никто на моих глазах не рухнул в воду. Механический экипаж прогрохотал совсем рядом, заставив меня шарахнуться к перилам. Я перевела дыхание и словила ещё несколько капель рукавом. Следом за участившимся дыханием пришло сожаление. Между прочим, у меня свой такой стоит в охраняемом ангаре, но я не умею управлять этими монстрами из деталей и магии. А было бы замечательно. Люди спешили по своим утренним делам. В воздухе кружили светящиеся жуки с сообщениями и механические разносчики газет. На моих глазах один едва не врезался в дородную даму, и та смешно охнула. Мост закончился. От окружающей кокофнии слегка шла кругом голова, но в то же время мне нравилось ощущать себя частью всего этого. Лишний в моей нынешней жизни был только инкуб, но ничего. Сегодня между мною и магом сложится привязка, и мои силы... будут в безопасности. А от знака на коже я избавлюсь. Найду способ. В самом деле, было бы слишком хорошо, если бы хоть что-то не пошло не так. Из этой части города идеально просматривался замок, и сегодня он был наш, реальный, императорский. От сердца немного отлегло. И остаток пути я преодолела в куда лучшем настроении. Отберк подробно объяснил, как идти, и даже в первый раз я не заблудилась. Застыла на миг перед пятиэтажным немного мрачноватым зданием, разглядывая его, после чего решительно подошла к дверям и позволила ручья ку сотрудников, курсирующему на вход и выход, внести себя внутрь. В холле немного оболдела. Если утренняя суета города казалась мне легким безумием, то происходящее здесь одновременно пугало и завораживало. Люди двигались, вращали стойки с кристаллами и папками, летали сообщения, отлаженно принимали их дежурные, звенели и вспыхивали магии и кристаллы. На первый взгляд хаос, но стоит присмотреться. Понимая, что всё это один большой механизм, все шестерёнки крутятся, каждый винтик на своём месте, и всё работает. Глубоко вдохнула для храбрости и подошла к ближайшему дежурному. Ощутила странное покалывание под платьем, словно внутри меня. Оно чувствительно текло к солнечному сплетению. Ух. Кажется, здесь слишком много магии. отклонилась, когда прямо возле моего носа пролетело очередное светящееся сообщение. Мне нужен отдел, занимающийся магическими преступлениями, сообщила с вежливой улыбкой. Восточная часть первого этажа и все подземелья. На автомате ответил парень в форме, потом опомнился и исправился. Но для начала пообщайтесь с приёмщиком заявлений. Возможно, он сумеет вам помочь. Согласна, посетителей лучше опрашивать заранее, чтобы не беспокоили дёрганных магов всякой ерундой. Сами же цели я будут. Моя улыбка стала понимающей. Я глянула на большие часы и затеропилась в свой отдел. Время поджимало, и его точно не было, чтобы болтать со стажёром. К новым ощущениям привыкнуть так сразу не получалось. Концентрация магии вокруг была какая-то невероятная. Кажется, её становится многовато, не только вокруг, но и во мне. Чушь. Разберусь с этим потом. Сейчас же несколько десятков шагов, и я увижу свою судьбу. Ладно, не так пафосно. Тем не менее, от мага, с которым я окажусь связана, многое зависит, в том числе и моя жизнь. Коридор расширился и буквально выплюнул меня в общее пространство, заставленное столами и стеллажами с документами и артефактами. Меньше всего оно походило на кабинет. Никаких тебе перегородок. Больше того, оказалось проходным. Дальше вновь вливалась в коридор и тонула в темноте. Я переступила с ноги на ногу, перестуком каблуков привлекая к себе внимание. Лысоватый тип, специальной пилочкой терзавший кристалл так, что только пыль летела, даже ухом не повёл. Зато красотка с копной густых красновато-рыжих волос вскинулась и немного недовольно зыркнула на меня. Но ну чего? Буркнула недружелюбно и уткнулась в большую кружку, делая глоток. Кажется, не только у меня одной проблемы с отношением к миру по утрам. Она вон вообще тиши и свет ненавидит. Клодия Конбарет, младший магический сотрудник, сообщила чётко: "Вроде как сегодня мой первый рабочий день. Столов пока наблюдалось сильно больше, чем людей. Надеюсь, и для меня местечко найдётся". А издала неопределённый возглас девица. Но точно, её голос был в сообщении, и чуть длиннее. О! Что-то не так? Не занервничай уж тут. Так ты есть новая напарница. Мы с Рыженькой задали вопросы одновременно. Тип, который работал с кристаллом, примерил его в какую-то лупусть на одной из лежащих перед ним железяк, остался недоволен и продолжил пилить. "Усилитель", поправила я, стараясь не выдать голосом отношения к собственному дару. "Но ну да", кивнула рыженька, и меня кольнула зависть к её волосам, тяжёлой волной спускающимся до талии. Когда-то и у меня они хуже были. Тебя поставили на парнице к Холтфасту. Ой, тут такое было. Он психанул и послал шефа в задницу, а шеф сказал, что если до утра не успокоится, может на службу вообще больше не являться на парнице. Я-то полагала, что отведенная мне роль нечто вроде живого амулета, который всегда под рукой на случай надобности. Но маг, который не рад усилителю. Очень странно. Да, ты проходи. Кофе будешь? Рыжинка поманила меня к себе и указала на стол по другую сторону её стола. Я Эрида Шилль, занимаюсь опросами свидетелей, статистикой, общими отчётами и прочей безопасной, но скучной работой. Я приняла из её рук кружку с неожиданно приятно пахнущим напитком, улыбнулась и кивнула, мол, будем знакомы. Ощущения рядом с ней смутно напоминали то, что я чувствовала рядом с Анкубом, но в десятки раз слабее. Не то ей досталась какая-то отдалённо похожая магия, не то перепала капля крови феехов. Если не будешь клеиться к моему парню, можно просто Ири. Кажется, до сих пор у неё всё так и чесалось внутри, это мне выдать. Вот, сказала и заметно вздохнула с облегчением. Но если попробуешь, у меня в отработке пункт о недопустимости любых отношений на ближайшие 3 года, поспешно сообщила я. А! Тогда дружим. На самом деле я немного соврала. Отношения допускались, со своим магом даже одобрялись и поощрялись, но быть донором силы и без того приятно мало. Обычно усилители на более близкий контакт не шли. А этот холд фаст. Он кто? спросила прихлёбывая ароматный напиток, с едва уловимой кислинкой. В последний раз кофе такого качества я пила ещё когда жила с родителями, и у нас всё было хорошо. Скатяна спесивая. Думает, раз у него какая-то особенная магия, тон то лучше нас. Ой, прости. Я махнула рукой, давая понять, что совершенно не обиделась за незнакомого мага. Но ну, Он маг достаточной силы, чтобы работать даже с нестабильными аномалиями. Таинственный к высшего уровня. В раскопывании правды и поиске истины виновных он действительно хорош, но спесивая скотина. Это факт. Не представляю, как ты будешь с ним работать. Я поежилась. Тоже не представляю. Беспокойство обвило шею холодком, будто по коже скользнул невидимый шелковый шарф. Это Стэш Рихтон. Эри указала на лысого трудягу, на штатный артефактор. Он опять проигнорировал направленное на него внимание. Ну и ладно. Простите, опоздал, прозвучал знакомый, правда, в этот раз запыхавшийся голос. В смысле, был на срочном вызове, но вызов оказался ложным. Хмм, да. Да ладно, шеф ещё не заглядывал, проворковала Ири. Встала грациозно покачивая бёдрами, пересекла разделяющее их расстояние, повисла на шею у только что вошедшего молодого мужчины и впилась в него страстным поцелуем. На мгновение показалось, что она сейчас его съест. Когда жестройная нога красотки обвила его ногу, чувственно по ней скользя, а Рэнферкон Издэн зарылся пальцами в её волосы, я не выдержала и отвела взгляд. Ощущение присутствия рядом кого-то с родни инкубу усилилось. Да ну, чушь. У меня не такой дар, чтобы улавливать подобные вещи. Видишь, сладкий, ты теперь тут не единственный аристократик, протянула Ири, закончив со специфическими приветствиями. Клоди у нас тоже старинных кровей. Я бодро помахала ещё одному коллеге. На парнице все же звучит лучше, чем на копитель на ножках. Для самолюбия поприятнее, хотя соти не меняет. Ренфер Кон Изден, виконт Экри. Его ты знаешь по сообщению, но он мой, руки прочь. Продолжила знакомить меня с местными магами Ире. Рен занимается оперативной работой, он у нас боевой маг. Вежливая улыбка, взаимно. Добро пожаловать в нашу команду. От Ренна вияло дружелюбием, и улыбка у него была приятная и располагающая. Уверен, ты быстро вольёшься. Я постараюсь. Пройдя к кофейнику на нагревающей подставке, Рен налил себе кофе и устроился за соседним с нами столом. Сразу же выцепился с стеллажа толстую папку и принялся вносить в записи какие-то изменения. Ирия зависла рядом, то опираясь на сильное плечо, то скользя кончиками пальцев по шее своего мужчины. Я впервые видела, чтобы кто-то вёл себя так развязно, но должна признать, пара они красивая. Завидно даже немного. На этой мысли знак под руковом зачесался. Пришлось прихлопнуть его ладонью. Громкий приближающийся стук каблуков заставил всех повернуть головы. Новенькая. Женщина в белой блузке и строгой тёмной юбке нашла меня взглядом. Ага, есть. Начальник отдела просил тебя привести. Секретарша мотнула головой, указывая на часть коридора, противоположную той, откуда пришли мы с Реном. При этом на её высокой причёске ни один волосок не дрогнул. Я поставила кружку и поспешила за ней. Конн изден. Отчёт должен был быть ещё вчера. Почему-то Ири достался осуждающий взгляд, после чего меня увлекли в темноту. Не слишком далеко, не до конца коридора точно. Табличка на одной из дверей, Конт Бэй Андерс, начальник отдела расследования преступлений, связанных с магией, подсветилась золотом, и я без всяких указаний от сопровождающей сообразила, что мне туда. Секретарша впустила меня в приёмную, а уже внутри открыла передо мной дверь кабинета. Сама отступила в сторону. Мне же не оставалось ничего другого, кроме как войти. Кабинет был обставлен добротно, но строго. Никаких излишеств или уютных деталей. Зато достаточно места, чтобы можно было собрать всех немногочисленных сотрудников разом, и штуки 3 вспыхивающих магией артефакта на полках. Судя по прикреплённым к ним биркам с длинными номерами, нанесёнными чёрной краской, у Лики по каким-то делам Пока здоровались, обменивались парой дежурных вежливых фраз, и я занимала ближайший стул для посетителя, успела осмотреть шефа. Не старый ещё, заматеревший, глаза умные. Что же вы, люди, смотрите на меня как испуганная лань? Если хотите прижиться у нас, за машки нежный борщ не оставляйте за дверью. По-доброму, но упреждающе посоветовал шеф. Бояться вам нечего. Обещаю беречь вас вместе с вашей редкой магией. Так уж сложилось, что в моём отделе уже был усилитель, поэтому я знаю, как с вами следует обращаться. Правда? А где он сейчас? С трудом шевельнула я помертвевшими губами и немедленно обругалась на себя. Он и так превратно истолковал мой потерянный взгляд. Подумал, что я боюсь. Надо же, было все усугубить. Вышел в отставку тринадцать лет назад. А, насколько знаю, держит сыроварню в горной деревушке неподалеку. Усмехнулся Конд Андерс, как-то уж слишком понимающий, глядя на меня. Если так хочется обменяться опытом и убедиться, что мы тут не едим маленьких усилителей на ужин, можешь же взять у Конте Эле адрес и написать ему. Смущение бросилось жаром в лицо. Простите. На самом деле, я хотела обсудить твои обязанности. Уже совсем другим тоном продолжил Мак. Они примерно такие же, как у остальных. Штат у нас небольшой, поэтому все время от времени выезжают на вызовы, работают с магией, опрашивают свидетелей, занимаются бумагами и иногда дежурят. Будь готова. воспринимая это как стажировку. Наберёшься опыта, он лишним не бывает, кивнула. Сама примерно так и планировала. Начальник отдела тоже одобрительно кивнул. Я поставил тебя в пару к Холду. Так надо. По нечитаемому взгляду не трудно оказалось догадаться, что надо как раз этому Холду. Характер у него паршивый, но ты уж постарайся сработаться. Он-то вообще-то хороший человек, талантливый. Просто у него сейчас трудные времена. Интересно, как я должна постараться? Принести ему свою магию, перевязанную ленточкой и сказать: "Пользуйся на здоровье"? Это будет полнейшим лицемерием, а лицемерить я ненавижу. Но чтобы не разочаровывать начальство, опять кивнула. Отлично, воодушевился Андерс. Идём, познакомлю Внутри что-то в очередной раз предательски оборвалось. Я поспешила за шефом. Кажется, мне всё-таки суждено сегодня узнать, что скрывает тьма в конце коридора. Звуки шагов, и маги поприветствовали ещё одного коллегу. Дью Коштон, наш второй оперативник, пояснил Андерс специально для меня. К нам быстрым шагом приблизился Маклетт 40. Не требовалась какая-то особенная восприимчивость, чтобы понять, что от него так и веет усталостью. Доброе утро, шеф. Ко мне. Мне тоже достался вежливый кивок. Карманники взяли, так и есть. Они помогали себе магией. А что там за емось, как отосплюсь? Сколько их? Трое. Ребята из надзора тестируют их. Возможно, там способности, которые надо развивать. Лучшее учеба, чем какие-нибудь рудники. Согласился Андерс. Уж тон скрылся с глаз, а мы нырнули глубже в тему. Там скрывалась лестница вниз. Преодолев ее, мы попали в просторное помещение, нечто среднее между кабинетом, складом, архивом и мастерской. Шеф с ходу впился коленом в угол ящика, забитого всяким хламом, и выругался сквозь зубы. Надо признать, бардак тут царил знатный. Я такого, пожалуй, и не видела. Но лампы с тёмно-золотым светом и небрежно брошенный на подлокотник кресла плащ всё же добавляли этому месту талику очарование. К тому ещё хозяйка вердака высунулся из застелажа Смерил нас взглядом и недовольно сдвинул брови. Знакомься, Клодия Канбарет, твоя напарница. Макс, с немым даром усилителя. Не реагируя на взгляды, гримассы и волны недовольства, представил меня шеф. Надеюсь, у тебя хватит совести не обижать девушку. Ты издеваешься? Маг вышел на свет полностью, и у меня наконец появилась возможность его как следует разглядеть. Ну что ж, если бы мне пришлось придумать образ мага-дознавателя на службе закона, я бы придумала его именно таким. Не красавчик, но что-то в нем есть: сила, манеры держаться, вязь вен и мышц, которые открывают закатанные до локтей рукава рубашки. Обжигающий взгляд тёмно-карих глаз и предельно короткие волосы, ни малейшей попытки себя украсить. Клодия это Кайман Холдфаст. Невозмутимо продолжал начальник отдела: "Постарайтесь друг друга не прикончить до вечера". И едва ли не насвистывая с возмутительной прытью, взбежал по ступеням вверх, даже не споткнулся под убийственным взглядом Холда. Бессильная ярость, не дар, всего лишь мои наблюдения. Предплечье, как раз в месте узора, рванула боль. Я поморщилась и опирлась на массивный стол. Ну что, напарница? Хмыкнул Мак. Устраивайся. Я опасливо покосилась на его кресло, другого здесь не было, и осталась стоять. Ты должен взять немного моей магии. Ситуация откровенно злила. Вот уж не думала, что более недовольным из нас окажется Мак. Чтобы образовалась связка. Садись, садись. Он буквально впихнул меня в кресло, сильно потёртое, но замечательно удобное. Стоило мне откинуться на спинку, как откуда-то с верхних полок на стол посыпались исписанные листы. Я вскрикнула от неожиданности. Холтловка ушёл из-под бумажного дождя и нарисовал на лице не предвещающую ничего хорошего ухмылку. Разберёшь это всё. Пода там в отдельные папки, а внутри папок по алфавиту. Он серьёзно? До да здесь работы на год хватит. Можешь организовать вывоз хлама и протереть пыль. Этот гад ещё и пальцы загибал, перечисляя мои обязанности. Всё никак руки не доходили. А тут ты. Так удачно. Эй, я вообще-то маг усилитель. Моё негодование нагнало его у самой лестницы. Обернулся, выдал очередной гадостный хмык. Да, мне усилитель мне не нужен. С своей проблемой с даром я решу сам. Врождебно бросил на парня, который сотрудничать со мной точно не хотел. А порядок в кабинете нужен, Давай, младший магический сотрудник, принеси хотя бы небольшую пользу. И тоже скрылся в верху лестницы. Мгновение ушло, чтобы осмыслить услышанное, после чего я рванула за ним. Эй, стой! Кто мог предположить, что придется бегать за магом и уговаривать его принять мою силу? Несколько шагов, потом я налетела на тот же ящик, от которого пострадал шеф. Зацепилась за него и рухнула на пол. Обидно так. Как там Ире про него сказала? Заношивая скотина. Прямо сейчас, поднимаясь и лихорадочно осматривая платье на предмет повреждений, я склонна была с ней согласиться. И ведь при других обстоятельствах меня бы вполне устроило такое положение. Сама не так давно мечтала о бумажной работе. Но тут на мою силу А может, и всё меняться ликом, покушается INCuB, и в таких обстоятельствах лучше бы мне быть связанной с магом на службе закона. К тому времени, как я выбралась наверх, выяснилось, что Холд уехал по одному из дел, которое сегодня надлежало закрыть и сдать. Без меня уехал, проигнорировал прямой приказ начальника. Остальные никак не комментировали происходящее, но их лица без слов говорили о том, что ничего ему за эту выходку не будет. Неожиданно моя магия оказалась магу не нужна. Можно подумать, мы с ней не редкость и ценность, а ерунда какая-то. Что он там споткнулся? Воображает и себе непонятно что. Гневно сопя и в мыслях костеря бессовестного мага, На чём свет стоит. Я сползла обратно в подземелье и так там весь день провела. Закопалась в уборке. Вот как можно было развести такой ковардак. Мало того, что документы валяются так, что с ума сойдёшь, пока разберёшься, куда какой относится. Так ещё и крошки на столе, пыль на полках, а про содержимое ящиков даже думать не хочу. Я пока туда не заглядывала. Лишь раз поднялась выпить кофе с Ири. И вроде бы мы не сильно заболтались, но мерзкий маг как-то успел проскочить именно в этот момент. Его пальто исчезло, и кое-какие другие вещи находились не там, где я видела их в последний раз. Мрак. У этого типа талант сеять хаос везде, где бы он ни появлялся, хоть на миг. Но хуже всего, что он явно задался целью меня избегать и пока вполне успешно следует намеченному плану. Хотелось скрипеть зубами от бессилия и ещё от боли. Место с узором ныло, нудно, мучительно, совершенно погано. В общем пространстве ещё ничего, а вот стоило спуститься в кабинет злобного Буки, Я несколько раз вслух начинала хныкать от боли. Может, пусть он и дальше где-то таскается, потому что подозреваю, в его отсутствии будет хуже. Проклятый Инкуб. К концу рабочего дня решила, что мне просто не везёт с мужчинами. Такое чувство, что рядом со мной в них просыпаются все худшие черты личности. И не только просыпаются, но и активно проявляются. С этой нерадостной мыслью я и уходила домой. Мознула взглядом по исступлённо целующейся парочке коллег, вздохнула с ноткой зависти и поспешила пробежать мимо, чтобы не мешать. На улице той и дела оглядывалась, опасаясь неприятной встречи. Однако на Ригьярд смотрел пустующий замок, и никакие инкубы на моём пути появляться не спешили. И руку начала понемногу отпускать. Боль прошла почти совсем. Полегчало настолько, что я даже начала крутить головой по сторонам, любуясь красотами и мечтать об ужине. Но одна неприятная встреча меня всё же настигла. Эй, конбарет! Прилетел в спину оклик. Стой! Разговор есть. Я оглянулась презрительно Сузе в глаза, потому что Энрот Степ, опостылевший ведьмин муж, только презрение и заслужил. Нам есть о чем говорить? Слегка, но все же заметно дернула бровью. Есть, мрачно подтвердил он. А ком? Ну-ну, еще же наглости хватает, безумие и отвага. Вот была бы я полноценным магом, я бы им всем устроила. Верни мне мою жену. Горе муж подошёл ко мне почти вплотную и уставился в упор. Она тебе не нужна. Ты сам хотел сбагрить её на каторгу, припомнила ему я. Уголок рта стоящего напротив мужчины дёрнулся, сразу видно, просить и договариваться он не привык. От того внутренне бесился, но поделать с ситуацией больше ничего не мог. Всё было вполне венно. Воспитательный момент, не более. Натужно мягким тоном принялся объяснять этот лицемер. Ты просто не разобралась, и ничего не поняла. И на каторгу ты её отправлять не собирался. Между прочим, нам в академии даже краткий курс ведения допросов давали. Учили сразу цепляться за суть, минуя словесную и эмоциональную шелуху. Я бы её сразу выкупил. Ну, Почти сразу. О, а вот это уже правда. Мне так показалось. Просто Миле должна была понять, что её и не выжить без меня и научиться благодарности. Асиняк во всю щёку тоже появился в процессе воспитания. В этом конкретном случае я вгрызлась в суть маленькой, но очень злобной собачкой и выпускать её из зубов не собиралась. У стеба опять уголок рта задёргался. Это дела семейные. Ну так я теперь тоже в некотором роде причастна к вашей семье. Перспектива заиметь такую родственницу роде мало вдохновляла, вон как его перекосило. Зачем тебе всё это надо? Зашёл с другой стороны он. Просто верни мне жену, и разойдёмся. Не могу Насмешливо щёлкнула языком, чувствуя, как нагрелись амулеты под кофтой. В случае чего, они меня защитят. Она не хочет. Да и я уже взяла на себя ответственность, официально. Сегодня в управлении, между перекладыванием бумажек и стиранием крошек со стола, подписала соответствующие документы. Так что всё серьёзно. Ты можешь в любой момент отказаться. Я узнавал. С поверенным он всё же проконсультировался, хотя не совсем о том, о чём я советовала. Что ты хочешь взамен? Тэкэндбарет, полагает, тебе не нужны деньги. Тогда что? Всё общее счастье и благоденствие. Неожиданно развеселилась я. Чтобы мужья не изменяли, дети не болели и люди не воевали. Родди сообразил, что я над ним издеваюсь, и нахохлился как воробей под дождём. Даже отступил на шаг. Я же решила, что разговор пора сворачивать. Развернулась и пошла к дому. Со мной лучше не ссориться. Мели тебе не говорила? Едва ли не прокричал мне в спину Степ. Ты сам говорил, не помнишь? Я решила не оставлять его выпад без ответа. Но что ты, твои угрозы пока только слова. И ускорила шаг спеша домой к ужину. Годё наш мне ещё что-нибудь устроит. Тот к прорицательнице не ходи. Но ничего, разберёмся как-нибудь. Проблемы лучше решать, когда они уже появились, а не в своём воображении. Самое смешное и печальное одновременно то, что он её правда любит. И если бы эта любовь оказалась взаимной, сложилась бы счастливая пара. Мне так кажется. И дару тоже, хотя его и не спрашивали. Но больная, безответная любовь способна уничтожить обоих. Я вдохнула холодящий вечерний воздух и вышвырнула из головы образ мерзавца. Слишком много ему внимания. Не заслужил. Тут же отметила другое. Замок сегодня не менялся, и туман не спускался на город. Есть какая-то связь или всего лишь мои домыслы? Инкуб меня не преследовал, совсем никак себя не проявлял. И оставленная им отмитина болеть окончательно перестала. Теперь она раздражала лишь самим фактом своего существования. Так до дома и добралась. А в холле меня встречали. Ну, как там? Первый на звук открывшейся двери выскочила ведьма. "Каков твой маг?" урём и недоволен. Поморщилась я. И кажется, я совершенно ему не нужна. "Но это же здорово!" порадовалась за меня моя ответственность. "Было бы", проворчала, потягиваясь и разминая плечи. "Если бы не инкуб". Миллиса чувственно вздыхала. Дейлис да не было видно, но её голос раззвучал отовсюду сразу. Он просто не понял, пока от чева отказывается, а думается ещё. Всё, девочке хватит киснуть, мыть руки и за стол. Меня полученный в наследство дом ещё не полюбил всей душой, но понемногу принимал. Мили же по-прежнему оставалась любимой девочкой, и Я не против. Ей тоже нужно немного тепла. Нужно еще больше, чем мне. Я здесь как будто в ожидании чего-то, а она уже освободилась из лап негодяя и начинает по-настоящему жить. Идем, покажу кое-что. Ва душевленно прошептала ведьма и затащила меня в библиотеку. Смотри, тут ведьминские книги есть, хорошие. Ее глаза горели таким восторгом, словно она нашла не книги, а тайник с сокровищами. В таком случае советую по быстрее освоить какую-нибудь хитрую порчу. Нам она скоро может понадобиться. Неловко пошутила я, но это была только отчасти шутка.